Глава пятая. Богохульство. Одна только узкая тропинка, пробившаяся в скале, пролегала с вершины горы Торры, образуя множество изворотов. Наклон спуска был от нее не слишком крут, но надлежало употребить довольно много времени, чтобы достичь берега. На конце этой тропинки показался человек верхом, которого едва можно было различить при бледном свете сумерек. Он остановился, по-видимому, посоветовался с минуту со своими спутниками, вероятно, скрытыми за находившимися вблизи алоэми. Потом бросил вверх зажжённую цигарку, которая писала легкую огненную борозду. Когда такой же сигнал поднялся с стартаны, этот человек стал продолжать свой путь верхом с двенадцатью испанцами, которые продвигались осторожно вперед посреди бесчисленных скатов этой трудной дороги. Одни из них имели на себе самбрера Другие головные сетки или простые пестрые платки, концы которых развивались по плечам. Но у всех были те загорелые лица, те черты, грубо обозначены Наконец, тот недоверчивый вид, отличающий тамошних контрабандистов, промышляющих по берегам Андалузии. Каждая из их лошадей была обременена двумя широкими покрытыми смоляным холстом сундуками, чрезвычайно легкими, но такими просторными, что всадник не мог поместиться иначе, как на крестце лошадь где он сидел, подобно летаврщику, позади своих летавр. Сверх того копыта их коней были обернуты овчиной, так что невозможно было слышать их топота, когда они шли шагом. Прибыв к берегу на два ружейных выстрела от тартаны, начальник этой небольшой шайки остановил свою лошадь и сказал, обратясь к своим спутникам. — Ракую моего патрона! — он снял шляпу. «При свете входящей луны, дети мои, я не вижу на полу судна никого, кроме проклятого в его токе с белым пером». Один голос «Где же святой отец?» Другой «Если отец не покажется, то ни на один реал этих товаров не перепадет в мои сундуки. Боже, сохрани!» Но настоятель монастыря Сан-Жуана очень неблагоразумно поступает, употребляя подобного нехриста для перевозки своей контрабанды и хотя там есть монах, чтобы светить ее и сглаживать следы когтей сатанинских, но мне кажется, что рано или поздно мы пострадаем за сношение наше с супостатом. Аминь. Начальник. А ты думаешь, что я не страшусь, подобно тебе, гнева Матери Божией, прикасаясь к этим товарам, которые, клянусь святым Иаковым, больше пахнут серой, нежели освященным терном? Философ, бывший повар одного Кортеса. «Но подумайте, приятель, подумайте, что во всех домах по дороге у вас выменют их на полновесные пистоли, не нюхая, пахнут ли они серой или чем другим. Начальник, молчи, безбожник. Философ. Да и по правде сказать, кривляне преподобного не отнимут запаха, если они пропахли им. Пусть он продаст их мне хоть с чертовщиной, лишь бы сходно, а, впрочем, я ни за чем не погонюсь. По моему мнению... А вы, Мария Пурисима, сжалься над богохульником» сказали контрабандисты, крестясь и дрожа от страха. Многие ревностные католики искали даже свои ножи. Хитана, не понимая причины этого замедления, повторил свой обычный сигнал и снова сверкнула огненная борозда. «Сколько потерянного времени!» — сказал философ и пустился по воде, пока голос его мог быть услышан стартаны «Господин окаянный! Господин проклятый!» — закричал он с шутовским видом. «Разве вы позабыли, что эти святожи не тронутся с места, пока преподобный своим присутствием не успокоит совести этих кротких агнцев?» И снова возвратился к главному отряду, проклинавшему его. Хитана ударил себя по лбу и тихо свистнул. «Послать монаха», — сказал он негру, который показался при входе в люк. Черный исчез и через минуту возвратился, делая отрицательный знак головой. но «Ну так втащить его!» Тогда негр с удивительным проворством поднял Райну, укрепил на ней блок с веревкой, сошел в кубрик, и три минуты спустя видно было, как преподобный торжественно поднялся из середины отверстия, ведущего в трюм, как парил некоторое время над Тартаной и как, укротя свой дерзкий полет, спустился подле Окаянного, который обязательно освободил его от петель и веревок, какими окружен был этот новый Икар. Увидя вознесение францисканца, контрабандисты, ожидавшие на берегу, преклонили колено, почитая то за чудо. Но философ много смеялся над их простотой. Новый кар став на ноги, измерил Хитана самым надменным и самым презрительным взглядом, каким только мог. Подобно как мученик смотрит на своего палача. «Хитана, извините меня, отец, что я помог вам зайти но эти почтенные контрабандисты...» с нетерпением ожидают исполнения вашей обязанности. И он указал ему на группу, которая внимательно наблюдала за тем, что происходило на борту судна. Монах. Сколько мне потребно христианской любви, чтобы проводить целые дни с супостатом, с изувером, подобным тебе, и все это только для очищения того, что твое нечистое и сатанинское прикосновение осквернило, дабы христиане могли пользоваться товарами, не страшась небесного гнева. Хитана. «Что же делать, отец? Ваш настоятель мне платит хорошо и употребляет меня для перевозки запрещенных изделий, которыми завален его монастырь. Употребляет меня, ибо ему известно, что никто лучше меня не знает всех закоулков и выходов этого берега, и что если я за то взялся, он не подвергается никакой ответственности, так как смертный приговор, тяготеющий надо мною». Но анафима ваша правда, я анафима я проклят. Это известно. И как самые испанские контрабандисты столь набожны, что не купят того, до чего дотрагивался отлученный от церкви, то вас посылают благословлять эти богатые ткани, эти блестящие стальные вещи, успокаивать совесть покупателей и открывать путь к продаже тюков вашего достойного настоятеля. Монах. Презренный, нечестивец, изверг. Хитана. Впрочем, вы довольно выгодно торгуете с этими добрыми людьми, продавая им немного дороговато ваши благословения и заклятия, которые, между прочим, не делают ни шелк прочнее, ни сталь гибче. Монах. Сын сатаны, нечестивица каянный. Хитана. Но так как ваш милосердный государь останавливает действие всякой промышленности и запрещает ввоз всего, что не производится у вас на фабриках, то контрабанда сделалась необходимой. Монахи торгуют с Гибралтаром, и испанец платит за вещь вдвое против того, за что он мог бы ее иметь у себя. Это я нахожу чрезвычайно забавным. Монах. Гнусный отступник, я... Хитана, довольно монах. Эти люди ждут тебя, ступай отправлять твое ремесло, время уходит и становится поздно. Монах. Проклятая собака, мое ремесло... «Мое ремесло!» – ворчал францисканец, ходя на берег посредством сходни сброшенной стартаны, и по которой Хитана также съехал верхом на своей лошадке, которую подняли из трюма таким же образом, как и монаха, за что тот последний сильно разгневался. Между тем, как Хитана занимался выгрузкой своих товаров, честный отец подошел к контрабандистам. «Мир с вами, братья!» – сказал он им. Целуя полы его рясы, они отвечали «Аминь». «Монах, вы видите, дети мои, сколь мне дорого ваше спасение и...» Философ. «То есть нам оно дорого, но дай Бог, чтобы этот капитал, положенный здесь молитвами, принес нам прибыль в будущей жизни». «Молчи, беззаконник!» — вскричали они. Монах сделал ужимку презрения и продолжал. «Только ваше спасение мне дорого, ибо я решился проводить целые дни с этим чадом сатаны...» дабы бог не прогневался за ваши с ним сношения. И дабы сбывать ваши собственные тюки товаров, подхватил неугомонный философ. Благословляем вас, отец! Закричали остальные контрабандисты громким голосом, чтобы заглушить это наглое возражение. Монах. Дети мои, ей-ей, я скорблю, подобно вам, что этой тартаной начальствует отступник. Но этот отступник, один из людей, то есть один из окаянных, которому хорошо известен этот берег. Увы, увы, зачем не сыщится на это христианин? «Послушайте, отец мой», — сказал моряк, пострадавший от рассеянности Флореса, то есть человек, вытерпевший кровопускание. «Послушайте, отец мой, благое ли дело освободить землю от одного язычника? За это можно обрести царствие небесное, сын мой». «Спасибо, отец мой», — и он удалился. В это время цыган, сошедший со своей лошади, стоял погруженный в размышления, между тем, как его негры заканчивали выгрузку. Верный Икар играл на берегу и купал в воде свою длинную гриву, как вдруг подскочил и заржал, что заставило его господина поспешно выйти из задумчивости. В эту минуту нож моряка был занесен над грудью хитана, который схватил убийцу за горло с таким проворством и с такой силой, что тот не успел даже вскрикнуть нож выпал у него из рук глаза закатились и пальцы закостенели мало помалу они выпрямились руки вытянулись вдоль по телу ноги ослабели и он упал удавленный спутники его полагали что там перевернули тюг на колени дети сказал францисканец контрабандистом все преклонили колено кроме философа который смотрел на луну на свиистывая песню трогала Тогда монах с крапильной кистью в руке приблизился к тюкам и обошел вокруг них, говоря «Изыди, сатана, изыди! И дать честь сие знамени и искупления эти товары от осквернения, напечатленного на них ересью! Изыди, сатана, изыди!» И он струями разливал святую воду на ящики. «Он их слишком мочит, он их перепортит», — сказал философ. «Молчать!» — закричали все в один голос. «Изыди, сатана!» — сказал опять францисканец. «Теперь, братья, вы можете прикоснуться к этим вещам!» Контрабандисты окружили его торопливостью, и он вынул из-за пояса длинный лист бумаги. «В этих шести тюках, дети мои, находятся шелковые венецианские ткани, обращики которых вы можете видеть при свете этого фонаря. Посмотрите, какие яркие цвета! Как плотна и мягка эта материя!» Мы полагаем за локоть этой ткани четыре дублона, дети мои». «О, мой отец! Но она освящена и благословлена, дети!» «Вот как! Это клеймо нам стоит дороже, нежели клеймо кадикской таможни!» — вскричал проклятый философ. «Замолчи, негодный!» — сказал монах. «Но, честный отец, четыре дублона — крайняя цена, любезный сын. Сколько она стоит самому настоятелю?» И спор, конечно, бы завязался, если бы с Нагорной тропинки не сбежал человек в величайшем смятении. Это был рыбак Пабло. «Ради матери Божьей, спасайтесь!» – закричал он. – «Спасайтесь!» «Кожаные камзолы гонятся вслед за мной. Нам изменил моряк Пунта. Он открыл место выгрузки Алькаду Вехеру. Он обещал убить Хитана. Он обещал еще увеличить тревогу, которую произведет между вами смерть его» отвязав причальные канаты тартаны, чтобы дать время таможенным сыщикам вооружиться и пресечь вам всю возможность к отступлению. Смерть! Смерть моряку Пунта! И ножи засверкали. Это еще не все, прибавил он. преступление и безбожие проклятого падут на вас. Святейший епископ приказал вас окружить и убивать, как волков сиеры, за ваше сношение с отверженцем. Святой пастырь обращает своих агнцев в волков? Какое чудо, прибавил философ. «Итак, спасайтесь, спасайтесь, вам не будет никакой пощады!» «Смерть изменнику Пунта, смерть!» И все ножи искали его. «Дело уже кончено», — сказал Хитана, оттолкнув труп ногой. «Укладывайте же проворнее ваши товары, ибо погода поднимается, небо покрывается тучами. Если теперь сверху заблестят карабины кожаных камзолов, то вам придется лезть или в огонь или в воду, друзья мои». Потом он свистнул протяжно, и все негры, вступив на Тартану, сняли сходню и потянулись бичевой вдоль утесов, составлявших собой противный берег протока. Проклятый остался на берегу, верхом на своем верном искаре. «Я всегда говорил настоятелю», — кричал францисканец, «предупредите святейшего епископа о том, что каянный находятся у вас на службе, и гонения вследствие того начнутся другими путями. Нет, он хотел от него это скрыть, и вот что выходит» и обратясь к Хитана с беспокойством. «Но зачем же ты велел отплыть твоему судну? Разве мы вплавь до него доберемся? К чему теперь это судно, честный отец? Я не могу пройти как волна посреди этих подводных скал. Но, по крайней мере, мы на нем были бы в безопасности, в случае, если сыщики сошли бы по этой дороге, чтобы захватить нас. И, клянусь Господом, они не могли бы приблизиться к Тартане через эти буруны и скалы. Прикажи же опустить сходню на берег». Хитана, улыбаясь, сделал отрицательную ужимку, которая ужаснула монаха. Контрабандисты не принимали участия в этой размолвке. Они торопились изо всех сил упаковывать товары, надеясь получить их гораздо дешевле по причине этого происшествия. Философ особенно нагружал. Нагружал свою лошадь так, что несчастное животное сгибалось уже под тяжестью ноши. Однако философ все еще громоздил один тюк на другой, говоря тихо. Лишь бы мне попасть только на Вахерскую дорогу, а там проси у Бога крыльев Серафима, чтобы догнать меня, монах. Его лошадь поднимала на себя, по крайней мере, треть груза всей Тартаны. «Ага, понимаю!» — сказал францисканец, крайне испугавшись знака головой сделанного хитана. «Понимаю! Господин капитан остается с нами, потому что ему известен потайной выход, посредством которого мы можем выбраться из этого ущелья» не поднимаясь по этой тропе высотой, равной лестнице Иакова. Господин капитан сто раз мне это твердил, я теперь вспомнил!» Когда он договаривал эти слова, зубы его стучали. Он был бледен, как труп, и между тем осклаблялся, глядя на отверженца с самым покорным и почтительным видом. Физиономия Хитана приняла выражение весьма двусмысленное, как при приблески ружейного огня, открывшегося с вершины горы. Показалась береговая стража, которая вытягивалась и занимала позицию. Вся надежда к отступлению была потеряна со всех сторон. «Пресвятая Дева, спасите нас, господин капитан!» — сказал монах. «Где выход? Господи, Боже мой! Укажите нам выход!» «Выход!» — повторили контрабандисты с ужасом, не понимая, в чем состояло дело. «Какой выход?» — спросил Хитана. «Вы бредите, отец! И чуть ли не дурной сон вы видите, ибо кожаные камзолы...» начинают спускаться, и пули свистят. Слышите? Ну, боже мой, вы мне сказали, что посреди этих скал есть потайной ход, ведущий на берег. Ход, которым мы все могли бы выйти из этого тесного ущелья, настигаемого уже морем, это всюду окруженного утесами. Пресвятая Дева, повсюду неприступные утесы!» — вскричал в отчаянии монах, озираясь над своей головой. — Повсюду неприступные утесы, — повторил Хитана. «Ну-ка, преподобный, сотвори чудо!» «Теперь оно кстати», — сказал философ, смотря с прискорбием на свою нагруженную лошадь. Несколько выстрелов снова послышались на вершине горы, но пули не долетели, ибо таможенные по причине множества изворотов тропинки двигались вперед медленно, находились еще в большом отдалении. Луна сияла посреди чистого неба, и ее тихий блеск освещал эту любопытную картину со всеми ее подробностями. «Как я люблю прекрасную летнюю ночь!» — сказал Хитана. «Цветы развертываются, чтобы впивать в себя свежесть воздуха, и запах от них становится ощутимее. Послушайте, братцы, чувствуете ли вы приятное благоухание алоев и золотолисников?» Новая ружейная пальба прервала этот неуместный монолог, но на этот раз один контрабандист упал. «Ради Христа ты должен нас спасти!» «Именем Бога я тебе это приказываю!» – кричал монах, хитана указывая ему на небо. Это движение было величественно, но не произвело никакого действия, ибо хитана отвечал, смеясь, «Именем Бога, да, Бога! полноте честный отец, перестаньте шутить!» «Минута важная, важная! Посмотрите лучше на сего христианина, который бьется и истекает своей кровью!» К ужасному смеху окаянного присоединился рев моря, которое поднималось, поднималось и с каждой минутой наводняло и стесняло узкое пространство, на котором толпилось это малое число людей. Испанцы с трепетом крестились. Один из них зарядил свой штуцер и направил его на Хитана. Монах подоспел в пору. «Несчастный! Он один только может нас спасти! Он один знает этот выход!» Видя эту враждебную выходку, Хитана спустился в море по грудь своей лошади. «Вот уже таможенные исходят с последних уступов, дети мои! И вы видите, что теперь пули достигают?» — кричал проклятый, указывая на смертельно раненого контрабандиста. Тогда испанцы бросились к ногам монаха. «Отец, молись за нас!» И монахи они упали ниц, восклицая. «Сан-Жуан, Сан-Жуан, моли Бога о нас!» И они ударяли себя в грудь, между тем, как при блеске ружейного огня виден был на коне хитана, возвышавшийся над ними всем своим ростом. Этот странный образ, который ночь, казалось, удваивала измерения, рисовался черными чертами с ярким отражением огненного цвета на брызгах пены ослепительной белизны. Опять раздались выстрелы. Другой контрабандист упал, и слышны были командные слова офицеров таможенной стражи. Страх монаха достиг высшей степени. Он дополз до самого края моря, и там, стоя на коленях в воде, кричал Хитано с уражением сильного ужаса «Спаси меня! Спаси меня!» И монах заплакал. «Ради души твоего отца спаси нас! Мы дадим тебе золото! Золотом мы засыплем твою тартану!» вопили контрабандисты. И они умоляли его со сложенными руками между тем, как трое из них костенели в смертельном судорожном томлении. «Боже мой, боже мой!» — лепетал францисканец. И он ломал себе руки и метался по кровавленному утесу. «Бог не внемлет!» — сказал Хитана. «Призывайте сатану!» И он смеялся. «Прочь, прочь, богохульник!» — отвечал монах, вставая с ужасом. Но море так поднялось, что волны начали разбиваться у ног и покрывать их пеной. Призывайте сатану, и я спасу вас. Позади этих утесов есть потайной выход, заслоненный подвижным камнем. Вы можете в нем быть безопасны от береговой стражи. Есть еще время, ибо крутость берега скрывает вас от ее взоров», продолжал Хитана, которого подняла возвышением воды вместе с лошадью. И контрабандисты вопрошали каждый утес с отчаянием. И монах с неподвижными глазами, с помертвелым лицом, подумав о предложении проклятого, снова сделал движение ужаса. Потом, однако, он, казалось, поколебался. И не мудрено, ибо в эту минуту, хотя не видно было таможенных, но слышно было брецание их оружия и щелкание взводимых ими курков. «Итак, — сказал иступленный францисканец, — итак, сатана, спаси нас! Ибо ты никто иной, как сам сатана, ты не можешь быть другим!» «Да, Сатана, спаси нас!» — закричали испанцы с выражением необъяснимого ужаса. И задыхающиеся с устремленными сверкающими очами они ожидали. Хитана пожал плечами, повернул свою лошадь к Тартане и посреди града пуль достиг вплавь, напевая старый мавританский романс из Гафиза. «О, позволь прелестная дева, обвить мою шею твоими руками». Контрабандисты оцепенели. «Бей! Ради святого Якова бей! Стреляй по лошади и по белому перу! Это сам разбойник!» Кричал офицер, которого явственно можно было различить, ибо его отряд, остановясь на предпоследнем уступе и свернувшись в густую толпу, производил непрерывный и сильный огонь по остальным контрабандистам. Тем, которые были живы из этих беспотентных купцов, оставалось только, как сказал Хитана, выбирать огонь или воду. «Бей, бей этих нечестивцев!» — повторял офицер для поощрения своего отряда. «Святейший епископ обещал нам индульгенции на этот пост. И так как атаман ушел от нас, то истребим остаток его шайки. Стреляй! Но, капитан, я вижу монаха! Наглое безбожное переодевание! Бей, супостата! Ради Сан-Педро! Бей же! Вот тебе, честный отец!» Францисканец получил удар в грудь и упал на колено. Наконец остались только двое, он и Философ, также раненый. Из прочих одни были перебиты, другие, желая добраться до Тартаны, потонули среди подводных камней или увлечены были бурунами, которые становились ужасными. — Дети мои! — кричал постриженник. — Я монах из Сан-Жуана, посланный моим настоятелем! Помилуйте ради Христа! Помилуйте! и он цеплялся за острые края утеса. Это значит, бормотал философ, получив другую и смертельную рану, что если бы я мог во что-нибудь верить, то не верил бы, и я... Руки его разнились. Он выпустил край гранита, за который держался с усилием, глаза его закатились, и он исчез. «Пощадите, пощадите, Боже мой! Я утопаю!» — вопил монах. Он грыз скалу. «Как?» — сказал офицер. «Безбожник жив еще? Бей его ради святого Иакова!» Три карабина выстрелили разом. Синяя ряса монахов всплыла на минуту, и не стало ничего, ничего. Ни лошадей, ни людей, ни францисканца. Ничего, кроме пенящихся волн, завладевших уже первым уступом тропинки и начинавших сильным шумом разбиваться о второй. «Хитана один спасся!» «Клянусь Христом, его тартан и разобьется, подводные рифы!» — кричал офицер. «Бог правосуден! Он не выплывет из протока против течения! Его гибель неизбежна!» Но окаянный неустрашимо лавировал в узком проливе, хотя ярость валов сделала его непроходимым.